1 из коренных вопросов революции. Полное собрание сочинений издания пятое, том 34, страницы с 200 по 214. Несомненно, самым главным вопросом всякой революции является вопрос о государственной власти. В руках какого класса власть? Это решает все. И если газета главной правительственной партии в России «Дело народа» жаловалась недавно, номер 147-й, что из-за споров о власти забывается и вопрос об учредительном собрании, и вопрос о хлебе, то эсерам следовало бы ответить «Жалуйтесь на себя». Ведь именно колебания, нерешительность вашей партии Больше всего повинны и в затяжке министерской чехарды, и в бесконечных отсрочках учредительного собрания, и в подрыве капиталистами принятых и намеченных мер хлебной монополии и обеспечения страны хлебом. Не обойти ни отодвинуть вопрос о власти нельзя, ибо это именно основной вопрос, определяющий всё в развитии революции, в её внешней и внутренней политике. Что наша революция полгода потратила зря на колебания насчет устройства власти, это бесспорный факт. Этот факт определен колеблющейся политикой эсеров и меньшевиков. А политика этих партий определилась в последнем счете классовым положением мелкой буржуазии, ее экономической неустойчивостью в борьбе между капиталом и трудом. Страница «Святая». Девиз этой первый. Весь вопрос теперь в том, научилась ли чему-нибудь мелкобуржуазная демократия за эти великие полгода, необыкновенно богатые содержанием, или нет. Если нет, то революция погибла, и только победоносное восстание пролетариата сможет спасти её. Если да, то надо начать с немедленного создания устойчивой, неколеблющейся власти. устойчивой во время народной революции, то есть такой, которая подняла к жизни массы, большинство рабочих и крестьян, может быть только власть, опирающаяся заведомо и безусловно на большинство населения. До сих пор государственная власть остаётся в России фактически в руках буржуазии, которая вынуждена лишь делать частные уступки с тем, чтобы на другой же день начать отбирать их назад. Раздавать обещания с тем, чтобы не выполнять их, изыскивать всяческие прикрытия своего господства с тем, чтобы надуть народ внешностью честной коалиции и тому подобное и так далее. На словах народное, демократическое, революционное правительство, на деле противонародное, антидемократическое, контрреволюционное, буржуазное. Вот то противоречие, которое существовало до сих пор. и было источником полной неустойчивости и колебаний власти всей той министерской чехарды, которой господаю эсеры и меньшевики с таким печальным для народов усердием занимались. Либо разгон советов и бесславная смерть их, либо вся власть с советом. Это я сказал перед всероссийским съездом советов в начале июня 1917 года. И история июля-августа подтвердила правильность этих слов с исчерпывающей убедительностью. Первый всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов происходил с 3 по 24 июня, 16 июня 7 июля 1917 года в Петрограде. На съезде присутствовало 1090 делегатов.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 Ленин выступил на съезде 4-го, 17-го июня с речью об отношении к Временному правительству и 9-го, 22-го июня с речью о войне. Смотри сочинение 5-й издания, том 32-й, страницы с 263-й по 276-ю и с 277-й по 291-ю. Большевики широко использовали трибуну съезда для разоблачения империалистической политики временного правительства и соглашательской тактики меньшевиков и эсеров, требуя перехода всей власти в руки советов. По всем основным вопросам они вносили и отстаивали свои резолюции. Выступления большевиков были обращены не только к делегатам съезда, но и к широким массам народа, к рабочим, крестьянам, солдатам. в принятых резолюциях эсеры меньшивистское большинство съезда встало на позицию поддержки временного правительства одобрило подготовлявшееся им наступление на фронте и высказалось против перехода власти к советам съезд избрал центральный исполнительный комитет ЦИК просуществовавший до второго съезда советов в состав которого в преобладающем большинстве вошли эсеры и меньшевики Оценивая значение съезда, Ленин писал, что он с великолепной рельефностью показал отход вождей эсеров и меньшевиков от революции. Смотри сочинение, 5-е издание, том 32-й, страница 310-я. Власть Советов одна только может быть устойчивой, заведомо опирающейся на большинство народа, как бы не лгали локей и буржуазии, потресов плеханов и прочие, называющие расширением базиса власти фактическую передачу её ничтожному меньшинству народа, буржуазии-эксплуататорам. Только советская власть могла бы быть устойчивой. Только её нельзя было бы свергнуть даже в самые бурные моменты самой бурной революции. Только такая власть могла бы обеспечить постоянное, широкое развитие революции, мирную борьбу партий внутри Советов. Пока не создана такой власти неизбежная нерешительность, неустойчивость, колебания, бесконечные кризисы власти, безысходная комедия министерской чехарды, взрывы и справа, и слева. Страница 202-я. Но лозунг «Власть с советом» очень часто, если не в большинстве случаев, понимается совершенно неправильно, в смысле «министерство из партий советского большинства». И на этом глубоко ошибочном мнении мы хотели бы подробнее остановиться. «Министерство из партий советского большинства» – это значит личная перемена в составе министров. при сохранении в неприкосновенности всего старого аппарата правительственной власти, аппарата насквозь чиновничьего, насквозь недемократического, неспособного провести серьезные реформы, которые в программах даже эсеров и меньшевиков значатся. Власть с советом – это значит радикальная переделка всего старого государственного аппарата, этого чиновничьего аппарата, тормозящего сомнение, Всё демократическое. Устранение этого аппарата и замена его новым народным, то есть истинно демократическим аппаратом советов, то есть организованного и вооружённого большинства народа рабочих, солдат, крестьян, предоставление подчины и самостоятельности большинству народа не только в выборе депутатов, но и в управлении государством, в осуществлении реформ и преобразований. Чтобы сделать эту разницу более ясной и наглядной, напомним одно ценное признание, которое было сделано несколько времени тому назад газетой правиственной партии, партией эсеров, делом народа. Даже в тех министерствах писала эта газета, которые переданы министрам социалистам. Это писалось во время пресловутой коалиции с кадетами, когда меньшевики и эсеры были министрами. Даже в этих министерствах Весь аппарат управления остался старым, и он тормозит всю работу. Оно и понятно. Вся история буржуазно-парламентарных, а в значительной степени и буржуазно-конституционных стран, показывает, что смены министров значит очень мало, ибо реальная работа управления лежит в руках гигантской армии чиновников. А эта армия насквозь пропитана антидемократическим духом. Связана тысячами и миллионами нитей с помещиками и буржуазией, зависима от них на всячески лады. Страница 203. Эта армия окружена атмосферой буржуазных отношений, дышит только ею, она застыла. За скору злакочинило. Она не в силах вырваться из этой атмосферы. Она не может мыслить, чувствовать, действовать иначе, как по-старому. Эта армия связана отношениями чина почитания, известных привилегий государственной службы, а верхние ряды этой армии, через посредство акций и банков, закрепщены полностью финансовому капиталу, в известной степени сами представляя из себя его агентов, проводников его интересов и влияния. посредством этого государственного аппарата пытаться провести такие преобразования, как отмена помещичьей собственности на землю без выкупа или хлебная монополия и тому подобное, есть величайшая иллюзия, величайший самообман и обман народа. Этот аппарат может служить республиканской буржуазии, создавая республику в виде монархии без монарха. как Третья республика во Франции, но проводить реформы не то что уничтожающие, но хотя бы серьёзно подрезающие или ограничивающие права капитала, права священной частной собственности, на это такой государственный аппарат абсолютно не способен. Поэтому и получается всегда такая вещь при всевозможных коалиционных министерствах с участием социалистов, что эти социалисты даже при условии полнейшей добросовестности отдельных лиц из их числа на деле оказывается пустым украшением или ширмой буржуазного правительства грамматом водом народного возмущения от этого правительства орудием обмана масс этим правительством так было и с луи-бланом в 1848 году так было с тех пор десятки раз в Англии и Франции при участии социалистов в министерстве так было и с Черновыми и с Церетели в 1917 году так было и так будет пока держится буржуазный строй и сохраняется в неприкосновенности старый буржуазный чиновничий государственный аппарат страница дивисти четвёртое Советы рабочих солдатских крестьянских депутатов тем и ценны особенно что они представляют из себя новый неизмеримо более высокий несравненно более демократический тип государственного аппарата эсеры и меньшевики всё сделали всё возможное и всё невозможное чтобы превратить советы, особенно питерский и общерусский, то есть ЦИК, в пустые говорильни под видом контроля занимавшиеся вынесением бессильных резолюций и пожеланий, которые правительство самой вежливой и любезной улыбкой клало под сукно. Но достаточно было свежего ветерка Корниловщины, обещавшего хорошую бурю, чтобы всё затхлое в совете отлетело на время прочь. И инициатива революционных масс начала проявлять себя как нечто величественное, могучее, непреоборимое. Пусть учатся на этом историческом примере все маловеры. Пусть устыдятся те, кто говорит, у нас нет аппарата, чтобы заменить старый, неминуемо тяготеющий к защите буржуазии аппарат. Ибо этот аппарат есть аппарат. Это и есть советы. Не бойтесь инициативы и самостоятельности масс. Доверьтесь революционным организациям масс, и вы увидите во всех областях государственной жизни такую же силу, величественность, непобедимость рабочих и крестьян, какую обнаружили они в своём объединении и порыве против корниловщины. Не веря в массы, боязнь их почина, боязнь их самостоятельности, трепет перед их революционной энергией. Вместо всесторонней беззаветной поддержки её, вот в чём грешили больше всего эсервские и меньшевистские вожди. Вот где один из наиболее глубоких корней их нерешительности, их колебаний, их бесконечных и бесконечно бесплодных попыток влить новое вино в в старые мехи старого бюрократического государственного аппарата. Возьмите историю демократизации армии в русской революции 1917 года, историю министерства Чернова, историю царствования Пальчинского, историю ухода Пешехонова, и вы увидите на каждом шагу нагляднейшие подтверждения, сказанному выше. Без полного доверия к выборным солдатским организациям, Без абсолютного проведения принципа выборности начальства солдатами получилось то, что Корниловы, Коледин и контрреволюционные офицеры оказались во главе армии. Это факт. Коледин 1861 1918 года. Генерал царской армии, Донской казачий атаман. В августе 1917 года на Московском государственном совещании выступил с развёрнутой программой подавления революции, активный участник Корниловского мятежа. После Октябрьской социалистической революции один из руководителей казачьей контрреволюции на Дону участвовал в создании Белогвардейской добровольческой армии, возглавлял казачий мятеж. В связи с поражениями на фронте в январе 1918 года застрелился. Страница 205. И кто не хочет нарочно закрывать глаз, тот не может не видеть, что после Корниловщины правительство Керенского всё оставляет по-старому. что оно на деле восстанавливает Корниловщину. Назначение Алексеева. Мир с Клембовскими, Гагаринами, Багратионами и прочими Корниловцами. Мягкость обращения с самим Корниловым и Калединым. Все это яснее и ясного показывает, что Керенский на деле восстанавливает Корниловщину. Гагарин. князь генерал царской армии После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года командир бригады Кавказской туземной дивизии активный участник Корниловского мятежа Багратион родился в 1863 году князь генерал царской армии После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года начальник Кавказской туземной дивизии, активный участник Корниловского мятежа. Середины нет. Опыт показал, что середины нет, либо вся власть с советом и полная демократизация армии, либо Корниловщина. А история министерства Чернова разве не доказала она, что всякий сколь-нибудь серьёзный шаг для действительного удовлетворения нужд крестьян, всякий шаг, свидетельствующий о доверии к ним, к их собственным массовым организациям и действиям, вызывал величайший энтузиазм во всём крестьянстве. А Чернову пришлось почти 4 месяца торговаться и торговаться с кадетами и чиновниками. которые бесконечными оттяжками и подсиживаниями в конце концов вынудили его уйти, не сделав ничего. Помещики и капиталисты на эти 4 месяца, и за эти 4 месяца выиграли игру. Отстояли помещики землевладение, оттянули учредительное собрание, начали даже ряд репрессий против земельных комитетов. С середины нет Опыт показал, что середины нет. Либо вся власть с советом и в центре, и на местах, вся земля крестьянам тотчас, впредь до решения учредительного собрания, либо помещики и капиталисты тормозят всё, восстанавливают помещичью власть, доводят крестьян до злабления и доведут дело до бесконечно свирепого крестьянского восстания. Совершенно та же самая история со срывом капиталистами при помощи Пальчинского, сколько-нибудь серьезного контроля над производством, со срывом купцами хлебной монополии и начала регулированного демократического распределения хлеба и продуктов пешеходовым. Страница 206-я. Дело вовсе теперь в России не в том, чтобы изобретать новые реформы, чтобы задаваться планами каких-либо всеобъемлющих преобразований. Ничего подобного. Так изображают дело заведомал живой изображают дело капиталисты, потресовы, плехановы, кричащие против введения социализма, против диктатуры пролетариата. В действительности же положение в России таково, что невиданные тяжести и бедствия войны, неслыханная и самая грозная опасность разрухи и голода сами собой подсказали выход, сами собой наметили и не только наметили, но и уже выдвинули, как безусловно неотложные реформы и преобразования: хлебная монополия, контроль над производством и распределением, ограничение выпуска бумажных денег, правильный обмен хлеба на товары и так далее. Мероприятия такого рода, в таком именно направлении, всеми признаны за неизбежные. Они начаты во многих местах и с самых разных сторон. Они уже начаты. Но их везде тормозит и затормозило сопротивление помещиков и капиталистов. Сопротивление, осуществляемое и через правительство Керенского, На деле правительство вполне буржуазное и бонапартийское. И через чиновничий аппарат старого государства. И через прямое и косвенное давление русского и союзного финансового капитала. Не так давно Прилежаев писал в «Деле народа», номер 147-й, оплакивая уход пешеходного и крах твердых цен, крах, хлебной монополии. Прилежаев, эсэр, сотрудничал в эсервской газете Дело народа с декабря 1917 года, член ЦК партии эсеров. Смелости и решительности вот чего не хватало нашим правительствам всех составов. Революционная демократия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 Ибо что означало бы на деле такая диктатура? Ничего иного, как то, что сопротивление Корниловцев было бы сломлено, и полная демократизация армии восстановлена и завершена. 99% сотых армии были бы восторженными сторонниками такой диктатуры через 2 дня после её установления. Эта диктатура дала бы землю крестьянам и все власти крестьянским комитетам на местах. Как можно, не сойдя с ума, сомневаться в том, что крестьяне поддержали бы эту диктатуру? То, что Пешехонов только посудил, сопротивление капиталистов сломлено, буквальные слова Пешехонова в его знаменитой речи перед съездом советов. то эта диктатура ввела бы в жизнь, превратила бы в действительность, нисколько не устраняя начавших уже складываться демократических организаций по продовольствию, по контролю и прочее, а напротив, поддерживая, развивая их, устраняя все помехи их работе. Только диктатура пролетариата и беднейших крестьян способна сломить сопротивление капиталистов, проявить действительно величественную смелость и решительность власти обеспечить себе восторженную, беззаветную, истинно героическую поддержку масс и в армии, и в крестьянстве власть с советом единственное, что могло бы сделать дальнейшее развитие постепенным, мирным, спокойным, идущим вполне в уровень сознания и решения большинства народных масс. а в уровень их собственного опыта а власть с советом это значит полная передача управления страной и контроля за хозяйством её рабочим и крестьянам которым никто не посмел бы сопротивляться и которые быстро научились бы на опыте на своей собственной практике научились бы правильно распределять землю продукты и хлеб Рабочий путь, номер десятый, 27-го, 14-го сентября 1917-го года. Подпись Н. Ленин. Печатается по тексту газеты «Рабочий путь».